Глава 43. Нет, к такому выводу пришел мой коллективный разум после общения с самой собой, тобой, братом и вселенским разумом. Этот роман доживает свои последние дни, во всяком случае для меня. Короче, романа у меня еще не было. Сегодня мне себя уже не жалко и слезы лить совсем не хочется. Странное ощущение пустоты, точнее ощущение, что и до Греции. Страна такая, нет и не надо. Вот и не переживай, будут другие. А то, может, опять вдруг захочется в монастырь. Что-то странно как-то не находишь. Парню 30 лет, а он не знает толком, чего хочет. Да, после фразы «нас», пожалуй, объединяет то, что мы оба живем в Европе, где-то между Атлантикой и Уральскими горами. Как-то сильно задумываться надо о том, что же нас до этого-то объединяло. Откуда такие качели вообще между письмами? То одно, то другое. Я уже устала пытаться понять, мой мозг такого не выдерживает. Зашибись, я так надеялась, что вас объединяет нечто большее, чем Уральские горы. Знаешь, что больше всего убило в письме? Одна единственная фраза. Если будет соответствующее состояние духа. И это о наших отношениях вообще, то есть обо всем будущем. Я даже не знаю, что тебе сказать, Наташка. Это все странно и очень странно. Вы скоро встретитесь снова, и как-то надо бы уже определиться с тем, зачем и как эта встреча произойдет. А тут как-то не алё Да уж. Ладно, пойду спать. На работушку любимую ходить-то надо. Завтра позвоню. Иди спать, и пусть тебе приснится сон без мужиков. Спасибо, Ленка. Очень не помешает хороший, крепкий сон без вообще любых мужиков. В первого ночи подушка издала два коротких «вжи-вжи» и засветилось нечто голубое, режущее заспанные глаза. С трудом наведя резкость на небольшой экран своего Сименса, Наташка увидела конвертик надпись «Одно сообщение». Первая мысль была засунуть телефон обратно и досмотреть сон, какой бы он ни был. А какой она уже не помнила, слишком быстро проснулась. А вторая мысль, призвав соратники, сердце умоляло прочитать, ведь сообщение было точно от него. «Привет, моя греческая муза, еду в Польшу на переговоры, целую». «Вот интересно, если он встречаться не собирается, мы до пенсии переписываться будем», – разозлилась Наташка. Еле стерпела, не ответила, еле заснула. Утром на планерке телефон нервно вздрогнул в кармане жакета. «Еще одно послание. Из Польши, видимо, подумала Наташка и нервно стиснула ручку. Да дрожи в ногах хотелось прочитать. Ну, не перед лицом всесильного Сергея Павловича же». А то сошлёт на рудники, ей богу сошлёт. И так после командировки веду себя как дура. Работаю хорошо вроде, но мало и как-то со стороны выгляжу как пыльным мешком прибитая. То смеюсь, то улыбаюсь без повода, то серея бледной смерти хожу с потухшими глазами. А то решат ещё, что я с ума сошла, уволят как пить дать. После планёрки Наташка едва сдерживалась, чтобы не выхватить телефон из кармана и не прочитать Где-то там в глубине Наташкиного сердца таилась надежда, что в следующей смс он напишет, что приехал уже в Москву, сходит с поезда и едет к ней в офис. И откуда только такая самонадеянная чушь в голову лезет? Ну, откуда? Ведь ни малейшего намека на такой исход и хотя бы на возможность такого поступка не было даже близко. Ну да, романтичные, ну да, пылкие и страстные, особенно в смс и письмах. Но чтобы решиться на такой крутой сюрприз, ой, Прочитать не получилось. Буквально в дверях конференц-зала на ней повис Мишка арсений в которому суперсрочно надо было обсудить новую командировку, в которую их сегодня отправляет вместе Сергей Павлович. Ехать недалеко, в Питер, но ближе к Польше, и это как-то нервировало, как будто можно было случайно увидеть, что он там делает. А он такой удивится, и тут откроется, что и видеться он не планировал, и весь этот секс по телефону просто ради потешить самолюбие и поиграть в запретные игры. Наташка этого боялась, дико, узнать, что она игрушка. Одно дело, что она решила бросить этот бред и больше не отвечать, совсем другое, узнать, что и бросать-то нечего. Играют в тебя, это больно, это обидно, это гадко. В кабинете Наташка бросила телефон на стол, небрежно, незаметно нажав на кнопку «Прочитать». Пока девчонки накрывали после планирующей кофе брейк, Наташка украдкой поглядывала в телефон. Привет из Варшавы, тут тепло и классно. И все? И все? Вот и убедите меня, что у него на меня есть какие-то планы. Хорошо, что Наташка не так демонстративно и жадно вцепившись в телефон, прочитала это. Хорошо, что она сделала это как бы украдкой, как бы незаметно, глянула и пошла наливать кофе. Поэтому, когда слезы сами собой подступили и уже пытались прорваться наружу, она максимально аккуратно поставила кружку на тумбочку, И медленно отошла к двери, где висело огромное в пол зеркало, сделала вид, что что-то попало в глаз. Достала из кармана платочек и промокнула уголки глаз, изо всех сил изображая интерес к своему отражению в зеркале и самолюбование «Наташ, иди уже, красотка, не налюбуешься никак», — весело позвала Таня. «Печеньки будешь или пирожное Наташка сглотнула, несколько раз глубоко вздохнула и улыбнулась своему отражению. «Танюш, пироженку будь добра» сказала она, как ни в чем не бывало. Голос ни ноты не выдал внутреннего коллапса и отчаянной боли.